Часть первая. Чудовище океана. Глава первая. Фокусировка. Он находился в точке схождения конусов. Он был линзой, сквозь которую содержимое верхнего сосуда перетекало в нижний, эдакий фокус песочных часов. Возможно, он даже производил преломление или дифракции или еще что-то похожее. Но все это на уровне предположений. Узнать точно не получалось, основания конусов терялись в тумане. Наверное, оба минарета были все-таки бесконечны, хотя где уверенность? Но уж однозначно и всегда они стыковались с острыми вершинами, тютелька в тютельку на нем, то есть в нем, или еще точнее, его перетирающим, да нет, просто впитывающим эту текучесть сознания. Туман внутри конусов распределялся неравномерно. Область, близкая к вершине нижней части этих всеобъемлющих песочных часов, освещалась гораздо лучше. Все, что там трепыхалось, либо почему-то заледенело в статичных позах, как-то увязывалось к стальным окружениям. Тонкие нити взаимодействия сплелись в сеть. Странно, но некоторые волокна, утончаясь и разматываясь, протягивались сквозь сознание вершину и продлевались туда, в затертую маревом верхотуру. Именно оттуда, из поставленного на попа верхнего конуса, и вываливалась навстречу неизвестность будущего. О, боги-боги! Оставленные в другой среде красное и желтое солнце! Почему вы не осветили уносящиеся вверх нити чуть-чуть поярче? Тогда получилось бы наблюдать взаимосвязь. И теперь удалось бы грести сквозь дымку с гораздо большей уверенностью. Но не подсветили. То было не в их правилах. Вернее, рожающая динамику верхней пирамиды сущность-творец плевать хотела на правила. Она путала и обрывала протянувшиеся снизу нити, как хотела. Однако он был слишком опытной линзой и слишком давно дежурил в фокусе. И потому сознание его успевало подхватывать, распрямлять и накидывать новые петли. И все это совершенно автоматически. Сейчас он как раз готовил борщушую паучу сеть. и требовалось всего-то напрячься и бросить ее вперед, ловя в кокон и подчиняя себе хотя бы близкое пространство верхнего конуса. Ведь именно в нем и таилось будущее, предсказуемое и непредсказуемое все разом, но он должен был его обмануть, поймать миг озарения, когда подкинутая вверх паутина, распрямляясь и напружиниваясь, блеснет, мгновенно охватывая все ступени неизвестности. Ведь иногда так уже получалось. Точнее, в той или иной степени всегда, ибо в другом случае все бы пошло наперекосяк. Линза перестал бы фокусировать, и балансирующие вокруг нее конусы прошлого и будущего перестали бы стыковаться. Наверное, это бы и называлось смертью. В воде присутствовали чужие, и он знал это раньше, до того, как всегдашние подозрения акустиков выпестывались в нечто различимое в подсвеченном графике. Он все-таки удачно бросил паутину, и даже когда ему показали подозрительный всплеск кривой в осциллографе, он не дал ни секунды на триумф. Он приказал искать снова. Заставил хмыкнувшего Понча задействовать свою хваленую-перехваленную ММ MM еще раз, пройти новый цикл и отселектировать отражение природной низкочастотной составляющей от самого природного шума, причем ниже принятого оперативного порога обнаружения. Понч Эудт, Провел тройной цикл понижения порога. Это потребовало еще не одиночных секунд, десятков. Смертельно опасное время. Ведь кенгуру-ныряльщик продолжал двигаться в неизвестность. Возможно, те, уже вскрытые за амплитудным всплеском диаграммы, акустики чужаки тоже не зря потребляют макароны. И пусть у них не имеется математической машины понча, они все равно на что-то годны. Ну а потом, сколько тех же секунд требуется брашскому гвоздю Для преодоления 60 километров. Хотя нет, подводный снаряд настолько не бьет. Если, конечно, где-то ближе не затаился еще кто-то из чужих, только более тихий. Ладно, над этим и работает машина Понча Эуда. Понижает порог обнаружения. Точнее, рыщет по ступеням, разбивая весь диапазон на сто тысяч секторов. Теоретически, так можно выявить все зависшее в воде. Даже то, что не двигается. Все мы тремя солнцами греты и порождены. Все отражаем волны. А до дна океана в этих местах километров пять. Так что никак не спрятаться, полеживая на песочке. Океан велик. Пересечь его способны только очень большие корабли. А любой из них это как бы огромная линза в плане отражения внешних акустических колебаний. И пусть южане трижды нахваленная инженерная раса Даже им не сделать поглощающий слой, способный заглотнуть все. А ведь вокруг шумно. Где-то наверху, вследствие воздействия все тех же ненаблюдаемых отсюда солнц, дуют ветра, вздымаются волны. От них идут те самые акустические колебания. Бегут, разыскивая чего бы переотразиться, отскочить в поисках новых игроков. И пусть браши умные-приумные, и уже напялили на крейсерскую субмарину дорогущую прорезиненную слойку смягчающей удары, все равно имеются хоть какие-то диапазоны, которые их изношенный в походах вратарь, не способен поймать, разве что отразить. И тогда... Всеми тремя солнцами греты и порождены, и в воде вокруг не только неживая природа, есть всякая живность, причем иногда достаточно крупная. У нее нет винтов, но она машет хвостиком. В плане низкочастотной акустики это еще удобней. Может, прав был шутник адмирал Критхельд, утверждавший, что перед началом настоящей подводной войны неплохо бы взорвать в морях океанах хотя бы полтысячи кобальтовых бомб. Очистить сцену от всякой плавучей живности, мельтешащей где не надо. Тогда уж не лучше ли взорвать еще поболее, дабы выдуть всю атмосферу куда-нибудь на орбиту Луны мятой? чтобы некому было поднимать волну. Правда, остаются приливы. Но уж в плане взаимодействия на Солнце, даже любого в отдельности у Ирарбахской империи пока... В общем, это подождет. И значит, работаем тем, что есть. Быстра человеческая мысль. Еще нет и минуты, а мы уже мысленно слетали к гиганту Эр и обратно, обогнув по пути невидимый карлик Лизенгаупп. Однако чудо-машина Понча нас уверенно нагоняет. Еще бы нет. Ее размеры сравнимы с габаритами самого кенгуру-ныряльщика. Итак, вот он, всплеск отражения. А вот еще и еще. И все оттуда же. Дистанция 50. Оказывается, чужак дежурит совсем даже не в одиночестве. Впрочем, кто сомневался? Но поток информации множится. упрущего сквозь воду кенгуру... Естественно, не одна, а несколько пассивных антенн. И они обрабатывают самые удобные для себя ракурсы. Есть. Новый низкочастотный шквал словно удар колокола. И это уже не переотражение шума рыбьего косяка. Тут быстро затухающий колебательный процесс. Это шевельнула рулями еще одна субмарина. На миг, но изменила свою устоявшуюся линзовую кривизну. И отныне мы знаем. Дальность 80 километров. Скорость задела понч попытаемся заодно определиться с ее национальной принадлежностью. К сожалению, здесь не учение, и никак не получается впрямую зондировать импульсом опознавания. Уже выявленных врагов и тот чрезмерно много в количестве, и потому важность скрытности еще более возрастает. Эйрар багский подводный крейсер «Кенгуру-ныряльщик» продолжает движение, надеясь на удачу.